Интересно только бороться и вываживать. Дальше весь интерес пропадает. Почисти его, разделай, на куски порежь, да и кости потом сиди из зубов выковыривай. А с этими возни и нет почти. Ну, чего его там чистить? Пару раз ножом провел и нет чешуи. Брюхо вскрыл, пару надрезов и на сковородочку. Кости расходятся, их там и не остается совсем. Да если еще и в сметане. Аж слюньки потекли. Я отпил из фляжки и закусил бутербродом салом. Я знаю, что так неправильно. Нужен лимон и шоколад. Но вот чего нет, того нет. Хреновый яковист, Да и сомелье никакой. От размышлений меня отвлекла новая поклевка. Подсекаем, и на крючке бьется линек. Тоже отлично. Линя, я люблю не меньше карасиков. Мы с Батоном идем по тропе, разбрасывая рыбную требуху возле уже установленных, но еще не заряженных самоловов.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 Мне нужно было, кроме леса, заняться еще и берегом реки и болота. Выдар в этих местах чувствовал себя просто отлично и практически не боялся человека. На меня внимание вообще не обращало. Только появление батона рядом со мной заставляло зверьков волноваться.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 Выбираете местечко с поваленным деревом, опускаете с него в воду ветку или обломок бревна и на верхней плашке прикрепляете кольца пружин капкана. Еще есть способ ловли на каналах. Во время заготовки корма на зиму бобер часто роет небольшие каналы от воды до ближайших деревьев. Капкан погружает воду в таком канале и закрепляет на вбитые в дно колушки. Или можно сверху положить жертв и закрепить на ней кольца пружин. До способов вообще множество – петли, сети, крючки.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 Как представлю, что было бы, если бы я нос к носу столкнулся с Росомахой в густых заростях. Аж сфинктер сводит. Росомаха не подавала признаков жизни. но ну еще бы. Два заряда картечи практически в упор. Тут любому поплохеет до летального исхода. Тем не менее, я вначале потыкал зверька веткой, держа ружье наготове. готове. Мертвея не бывает. Облегченно вздохнув, я взял окровавленный комок шерсти за шиворот и побрел к землянке. Тут уже разбираться буду, что мне со шкурой делать.